На другой день государь узнал об этом, и его гнев был так велик, что Меньшиков едва мог вымолить себе прощение, и, может быть, из-за этого неожиданного случая через несколько дней захворал. Его болезнь была даже опасной. В это время долгорукие действовали всеми силами против своего врага. Меньшиков после выздоровления сам предоставил им новое средство, которое привело его к погибели. Вместо того, чтобы отправиться в Петергоф, куда переехал двор во время его болезни, он поехал на свою дачу в Ориенбаум, где надо было освещать церковь. Меньшиков послал пригласить на этот праздник государя со всем двором. Но Петра уговорили отказаться от этого приглашения. Гордый князь, ослепленный несчастным честолюбием, искусно скрыл досаду на отказ, и чтобы никому из своих приближенных не подать ни малейшего намека о немилости к нему государя, старался показать свое величие больше обычного и забылся до того, что во время освещения церкви занял место императора, приготовленное в виде трона. В тот же день государь узнал об этой новой величайшей дерзости, и Меньшиков уже не видел его больше. Напрасно поехал он тотчас после своего праздника в Петергоф. Император уехал оттуда на охоту. Напрасно поехал он потом в Петербург и два дня ожидал возвращения государя в свой дом. Разгневанный Петр не только не возвратился, но даже приказал все свои вещи перевести в летний дворец. И на другой день после своего приезда оттуда, 7 сентября 1727 года, послал генерала Салтыкова объявить Меньшикову, чтобы он не занимался никакими государственными делами и не выезжал из дома». 9 сентября несчастный горделивец получил приказание ехать в Рененбург, город, самим им выстроенный и теперь находящийся в Рязанской губернии. Это новое приказание и вовсе неожиданное. Поколебала твердость несчастного, но он и тут сумел скрыть свою горесть, И только отчаянные его супруга и дети отправились к государю умолять о помиловании. Никто из них не был допущен к нему, и бедные, всеми оставленные, в неописуемом положении, возвратились они в свой великолепный дворец, где каждая комната своей царской пышностью жестоко напоминала им о потерянном величии. Однако Меньшиков думал и в изгнании сохранить это величие. И потому выехал из Петербурга с такой многочисленной свитой и в таких богатых экипажах, что его враги, раздосадованные этой неуместной важностью, попросили государя отдать новый приказ опечатать все его вещи и оставить ему только самое нужное. Это было исполнено в Твери. Отсюда уже несчастный поехал, как совершенный изгнанник, и не в Раненбург, а был сослан в Сибирь, в отдаленный город Тобольской губернии Березов. Огорченная жена и дети ехали с ним, и величайшим наказанием, посланным Богом гордой души Меньшикова, было видеть свое семейство, еще так недавно окруженное счастьем и славой, теперь покрытая стыдом и в бедности. С особенной грустью смотрел он на свою любимицу, на свою милую Марию, обрученную невесту государя. Кто бы мог предсказать ей малейшее несчастье три месяца назад, в ту торжественную минуту, когда архиепископ новгородский Феофан подал ей кольцо императора, Кто бы мог подумать тогда, что она когда-нибудь поедет в Сибирь в простой телеге изгнанника? Однако он не впал в отчаяние от ужасного поворота в своей судьбе даже и тогда, когда его бедствие еще усилилось в супруги, ослепшей от слез и скончавшейся от горя в дороге. Напротив, казалось, что с каждым новым ударом он приобретал и новую твердость. Это происходило от того, что он начал больше думать о Боге и о будущей жизни, начал раскаиваться в совершении своих дурных поступков и молить о прощении. Его дети, слушая наставления отца, ставшего очень благочестивым, разделяли его чувства. Вскоре положение их сделалось еще приятнее. Получая десять рублей в день на свое содержание, Меньшиков тратил очень мало, и из оставшихся денег вскоре накопил столько, что мог построить в бедном городке Березове месте своего изгнания – деревянную церковь. Часто и он, и его сын, бывший в 13 лет уже обер-камергером Петра II, трудились собственными руками над этой постройкой. Молодые же княжны шили в это время покровы для алтаря и одежды для священника. Часто радость разливалась в их сердцах за этой работой. Они утешались теперь спокойствием отца больше, чем раньше, самыми великолепными праздниками, на которых нередко лицо его было угрюмо и сердито. Так текла жизнь изгнанников. Вдруг жестокое несчастье снова встревожило их уже успокоенные сердца. Мария, кроткая, любимая всем семейством, умерла от оспы. Горестный отец был неутешен. Через несколько месяцев, а именно 22 октября 1729 года, скончался и он от апоплексического удара. Его похоронили в церкви, им построенной возле дочери. Так закончилась судьба счастливца, которому долго завидовали все вельможи, окружавшие трон России. Так правосудный и милосердный Бог смирил его гордость и исцелил сердце от пороков. Меньшиков в последние два года своей жизни благодарил Бога за несчастье, исправившее его И говорил, что был бы счастлив, если бы ему нужно было давать в будущем отчет только за ту жизнь, которую он провел в Березове. Сын и его дочь Александра возвращены были из ссылки через некоторое время после его смерти в царствование императрицы Анны Иоанновны.